Глава 19. Лика Утро начинается с неприятных новостей. Мне звонят из больницы и ставят перед фактом, что Славу нужно оперировать в ближайшее время. Иными словами, на сбор денег есть чуть больше суток. В противном случае операцию будут делать за счет бюджета и то, как она пройдет, одному Всевышнему известно. Сажусь на диван и гипнотизирую вазу на столе. Будто бы от этого в ней может появиться пачка денег. Но ничего не происходит. Решаю позвонить Ростику, но он не берет трубку. Когда я уже отчаиваюсь, присылает странное сообщение, которое окончательно отбивает желание что-либо ему рассказывать. «Прости, говорить не могу. Мне придется поработать. К ужину не жди. Не хочешь рассказать подробности? Я сейчас занят». Решаю больше не писать. Он ушел рано, даже не разбудил. У него свои дела, в которые меня посвящать не собирается. Значит, у меня есть только один выход. И как бы мне ни хотелось, но ради здоровья славы придется пойти на этот шаг. Выбираю место в самом дальнем углу кафе. Не хочу, чтобы меня кто-нибудь увидел. Особенно в такой компании. Привет. Привет. Не ожидал, если честно. Я тоже не ожидала. Судя по всему, вопрос жизни и смерти. Расплывается в улыбке. Да, иначе бы. Начинаю, но прерывает. Давай, к сути, у меня мало времени. Мне нужны деньги. Ну, они всем нужны. Много и срочно. Я не банк и не бюро займов. Слушай, это действительно вопрос жизни человека, моего друга. Ему нужна срочная операция. Вот нам не хватает. Сбивчиво объясняя, что произошло в горах. «Называю страшный диагноз и показываю заоблачную, по моим меркам, цифру. Но у него должны быть такие деньги, я уверена». О, «Немало. Сочувствую твоему другу». «Мне больше негде их взять так скоро. Все, что могла, я собрала, но этого мало». «Здесь действительно большая сумма лика». «Понимаю. Я верну». Складываю руки в позе молящегося. «Каким образом? Ограбишь банк?» «Не знаю». — опускаю глаза. — Отработаю. Можешь ставить условия. — Он тебе очень дорог, раз ты идешь на такой шаг. А муж твой в курсе? — Это тебя не касается. — А если я попрошу тебя встречаться со мной в уплату долго? — От этих слов становится так гадко, что приходится больно прикусить губу, чтобы не разреветься. — Ладно, не парься, это был всего лишь вопрос. — Тогда мой ответ — нет. Я не буду встречаться с тобой даже за все деньги этого мира. Мое тело не продается. Хорошо, спасибо за честность. Деньги будут на твоем счету завтра с утра. Что хочешь взамен? Я подумаю. Ты понимаешь, что можешь просить все, кроме... Да, я не дурак. Хорошо, и спасибо. Это очень важно для меня. Почему ты не просишь помощи у Ростислава? Это мое личное дело. Встаю, чтобы уйти, но в последний момент все-таки останавливаюсь и спрашиваю. «Почему ты так поступил?» «Это моё личное дело». Кафе покидаю в смешанных чувствах. Мне стыдно перед Ростиком, но когда на кону жизни здоровье друга, ждать нельзя. Он, конечно, поймет, почему я так поступила. У него доброе сердце, а если я ошибаюсь, то нам с ним не по пути. Весь вечер я надеюсь, что он придет. Понимаю, что ждать нечего, но все равно вздрагиваю от звука шагов в подъезде». Уговариваю себя, что расскажу ему, как только смогу. Тем более эти деньги... Я же не для себя их попросила. Когда тоска становится невыносимой, решаю чем-нибудь заняться и нахожу номер телефона приюта для собак. Недолго раздумываю и звоню Лене. «Алика, здравствуй!» Голос кажется мне напряженным. «Как дела?» «Нормально, а у тебя?» «Тоже. Просто решила спросить. Про хатика?» «Да. Она скучает». «Может быть, ты сможешь приезжать хотя бы раз в неделю?» «Я не знаю. Подумай». Мы молчим, но после она продолжает. «Некоторые люди из тех, что не могут взять домой собаку, приезжают навещать питомцев в приют. Гуляют, привозят подарки. Знаешь, ей правда нужна твоя помощь. Может быть, еще не все потеряно, и удастся ее спасти?» Вздыхая в трубку, Лена воспринимает мое настроение как сожаление. «Ладно, мне идти нужно». Пора кормить стаю. Удачи тебе и Ростику привет. Приезжайте вместе. Слышу, как она улыбается. Наверное, он ей понравился. Стоит ли ревновать? Или пора учиться доверять тому, кто не безразличен? Но как, если в голову лезут разные мысли, а сомнения одолевают настолько, что всю ночь не получается заснуть? Рост не приходит и утром. Меня начинает беспокоить мигрень. Не знаю, куда себя деть, и решаю поехать к Славе в больницу. Может быть, к тому времени придут деньги, и я смогу его обрадовать. Хотя бы кому-то из нас станет лучше. Меня встречает знакомая медсестра. Расплывается в улыбке. «Твой молодой человек как раз про тебя все утро говорит», — подмигивает. Я даже вздрагиваю, но потом вспоминаю, что пришлось соврать. Да и Слава при ней мне в любви признался. Так что теперь мы с ним на всю больницу пара. «Это не к добру». Впрочем, сейчас важно другое. Мне надо его спасать. Синдром Чипа и Дейла активирован. Привет. Захожу в палату и скромно сажусь на край койки. Слава видит меня и расплывается в такой счастливой улыбке, будто бы его посетила какая-то звезда, не меньше, чем королева Англии. Привет, Лика. Я так рад, ты даже не представляешь. Правильно я говорил, что ты моя удача. Если бы не твоя забота, Лика, столько всего хочу сказать... Его голос дрожит, а я смотрю на него непонимающими глазами. «Тише, тише, не волнуйся, Слав. Мне приятно видеть тебя в таком приподнятом настроении». «Да, я самый счастливый человек на свете, и все благодаря тебе». Трогаю его лоб. Вроде бы не бредит. Прохладный, жара нет. «Не преувеличивай. Мне, конечно, лестно. Лик, ты не понимаешь. Сегодня утром благотворительный фонд мне на операцию перечислил деньги. Мои проблемы решены, представляешь?» Делаю удивленное лицо. Хотя, если честно, то я на самом деле шокирована. Почему Макс придумал действовать так сложно? Чтобы не компрометировать меня перед Ростиком? Не похоже на то, что он решил геройствовать после подлости. Или грехи замаливает таким образом? Ты что, не рада? Меняется в лице Слава. Очень рада. Есть же хорошие люди на Земле. В глазах начинает щипать. «Хочу позвонить Лобанову, но оставлять друга сейчас будет слишком подозрительно. Не хочу, чтобы он догадался». «Врач сказал, что к операции все готово. Знаешь, мне было так страшно, но сейчас я уверен, мне помогает ангел-хранитель, и ты... Я буду ходить, обещаю. Сделаю все, чтобы стать нормальным». Накрывая его руку своей. «Ты и так нормальный, а то, что будешь ходить, это обязательно. Все пройдет замечательно. Главное — настрой. Ты сильный молодой человек». Еще вся жизнь впереди. Лик, если все хорошо пройдет, если стану здоровым человеком, ну не инвалидом. У меня есть надежда, что ты. что мы. Прости, зря я это все. Слав, ты думаешь не о том. Вот видишь, я сейчас здесь, рядом, никуда не делась. Спасибо тебе за все. Так, голубки, еще успеете пообщаться. В палату заходит медсестра с капельницей. «Пациенту покой нужен. Иди домой. Завтра после операции позвоним». «Раз вы гоняете, я пойду. Не бойся, Слав, ладно?» «Хорошо. До встречи, Лика». Прикрывает глаза. На его лице появился румянец, и это обнадеживает. Дожидаюсь врача, и он вселяет в меня надежду. Теперь дело за малым, чтобы все прошло так, как должно. И тогда Слава сможет жить полноценной жизнью. Выхожу на улицу и набираю номер Лобанова, Он отвечает почти сразу. Спасибо, Макс. За что? За деньги. А что, они уже пришли? Ну... Я только что перевел. Не может быть, чтобы так быстро пришло. Все утро не было ни минуты свободной. Вот только сейчас добрался до банка. Ты как Баба Ванга, или в меня вмонтирован датчик слежения? Хмыкает. Не понимаю тогда. Ну вот, в течение часа-двух проверь счет, Должно появиться. Ха. Лик, чего молчишь? «Спасибо?» — обдумываю. «Сказать ему про то, что на операцию уже собраны деньги?» «Нет, вдруг там какая-то ошибка?» Быстро сбрасываю звонок и возвращаюсь в клинику. «Никаких ошибок, не волнуйтесь, перевод был четко на имя Вячеслава, так что можете выдохнуть». Врач смотрит на меня сквозь очки. «Да? Ну ладно, действительно чудо какое-то». «Вы так молоды и уже не верите в чудеса?» «Трудно сказать». Но очевидно, что за каждым чудом стоит волшебник. Знаете, волшебство на то и волшебство, чтобы просто принимать его, не анализируя. А вам бы отдохнуть. Поезжайте домой и ложитесь спать. От кругов под глазами ни один волшебник не избавит. Пожимаю плечами. Наверное, он прав. Этой ночью я не сомкнула глаз и теперь выгляжу как зомби. Но все таки странное пожертвование не выходит из головы. Кто еще мог узнать о славе? Даже бабушка и Таня в курсе. Кстати, о ней. Вспоминаю про звонок, который пришлось сбросить. Примерно час назад. Надо перезвонить, пока не надумала себе чего-то плохого. «Здравствуй, Гликерия!» Берет трубку и сердце пропускает удар. Полным именем она называла меня всего пару раз, и всегда за этим следовал такой большой разнос, что сейчас, даже находясь на огромном расстоянии, я чувствую ее флюиды. Бабушка разочарована. расстроена или сердито, а вывести ее из себя очень, очень сложно. «Мама дорогая, вдруг что-то произошло?»